Глава 11. Зал размером с футбольное поле. Стены из того же серого камня, на вид сыроватого и шершавого. сводчатый потолок настолько высокий, что голова кружится, если всматриваться. Частые стрельчатые окна без рам и тем более стёкол. Пол усыпан каменными обломками и посредине чёткий след огромного кострища и эхо. гулкое, чересчур громкое. Оно подхватывает не только шаги, даже биение сердца. Возможно, когда-то здесь стоял трон, перед которым падали нец простолюдины и министры, герои и злодеи. Может быть, здесь кружились в вальсах утончённые дамы и блистательные, горделивые кавалеры, или плелись заговоры, от которых сотрясался мир. Ну что, впрочем, ни от первому, ни второму не мешает. Как бы то ни было, сегодняшнее мероприятие точно обещала быть судьбоносным, по крайней мере, для меня. Конвой провёл через весь зал и заставил остановиться в метрах в 5 от новенького стола с резными ножками. На фоне общей разрухи стол смотрится впечатляюще, как гламурная блондинка на вечеринке готов. Семёрка, устроившаяся за ним, напоминает экзаменационную комиссию. С той лишь разницей, что лица закрыты полумасками, а плечи укутаны в алые плащи. Мой локоть, наконец, оставили в покое. Ушастый Бэтмен отступил шага на три, как и его товарищи. Уриса тоже не держали. Зачем удерживать того, чьи руки скованы за спиной? Тем более, расстояние до пленника всего ничего достанут раньше, чем рыпнется. «Приступим!» – важно попросил товарищ, сидящий по центру стола. Вопрос риторический, но остальные закивали. Граф Орис Фактимус, вы обвиняетесь в государственной измене, торжествующе провозгласил председатель комиссии и важно задрал подбородок. Если бы не сразу за спиной я бы усмехнулась, а так пришлось прикусить язык и удивляться молча. Мой спутник тоже припух и тоже промолчал. Чёрт, а он сообразительный. Оратор недовольно пожевал губами и продолжил с прежней важностью. «На протяжении последних пяти веков вы делали все, чтобы подвести нашу страну, наш народ к грани гибели». Вот тут я не выдержала, а шарашенно уставилась на графа. «Сколько, сколько тебе лет?» «Ну, Орел, ну, Аксакал». «А по виду не скажешь». «Нет, я, конечно, предполагала, что тебе не восемнадцать, но...» «Ну, не столько же». Чёрт. Это что ж получается? Я многовековую развалину за ирогенный орган дёргала. Ой-ой-ой. Стоп. А я тоже старить перестану. Вы лучше других знаете, вещал председатель. Что человек разумен, тем не менее, продолжаете настаивать на поддержании архаичных представлений. Вы прикрываете традициями личные страхи и вкусы. Так, а поподробнее можно? И желательно попроще. «Вы попросту ненавидите людей!» – выпалил эльф, сидящий по правую руку от оратора. Голос показался знакомым. Я пригляделась к его обладателю и окончательно сникла. Нет, ну так не должно быть. Эльфы, они ведь утонченные, воспитанные, благородные. У них манеры, этикет, дуэльный кодекс – Води и целомудрие до свадьбы хранят. Из небольшого пятна на честном имени стреляются, э, точнее, вешаются. А тут густая огненная шевелюра и изумрудные глаза в прорезях маски. «Брайт, как ты решился на такую подлость? Я же в тебя почти влюбилась!» «Спокойно, Бр...» Председатель отсекся, пробубнил под нос явную непристойность. Спокойно, господин судья. Вам предоставят слово, но позже. Эльф выдержал театральную паузу и продолжил свою речь. Да, господин граф, вы предвзяты. Ненависть к людям затмила ваш разум, взяла верх над здравым смыслом. Вам прекрасно известно, что общество давно готово к переменам. Многие из нас понимают, если не ослабить петлю на шее человечества, это неизбежно приведёт к бунту. Вы собственными глазами видели восстание в имении графа Рариза? Но если подзабыли, напомню. Взбесившееся стадо разгромило винный завод, и два неподажгло собняк. 15 эльфов погибли в страшных муках, пытаясь подавить бунт. И это только начало. А что потом? Разорённые усадьбы, поруганные эльфийки и повешенные младенцы. Если мы не пересмотрим своё отношение к человеку, рано или поздно эти звери сметут нас. У ничтож от народ эльфов. И вы понимаете это, как никто другой. Урис даже бровью не повёл. Стоит ледяной скульптурой и бесстрастно взирает на председателя, а тот пыхтит, сжимает кулаки, по неприкрытым маской скулам ездят громадные желбаки. Ох, как я его понимаю. Ему же диалога хочется, спора. грезится, как на дно урисового оправдания найдет десять обвинений, растопчет врага морально. — Но не это главное, — процедил обвинитель сквозь зуба. — Пользуясь служебным положением и влиянием на его величество, вы принялись навязывать свои предрассудки другим. Сколько из наших собратьев лишились титула и были казнены лишь за то, что обращались с человеком мягче нежели вам орис хочется. А сколько и пострадали от наветов, возведённых вами же. Думаете, никто не знает, что ваши шпионы и дельцы подкладывают породистых человеческих самочек под благородных эльфов, а потом пишут доносы, свидетельства о непристойном поведении последних. Думаете, мы не догадываемся? Столько фискованных у преступников деньги идут не только в королевскую казну, но и в ваш карман. Это обвинение Урис тоже оставил без комментариев и даже не шелохнулся. Я же зажмурилась и позвала уже мысленно: "Шердам, приди, козёл лопоухий". Обвинитель тяжко вздохнул. Эхо обречённо подхватило этот звук и разнесло по залу. И грусть, зазвучавшая в голосе председателя, показалась не совсем искренней. Вы докладываете королю, что за изменение отношения к человеку выступает лишь жалкая горстка аристократов. Но это не так. Просто другие эльфы боятся открыто говорить о своих взглядах. Они страшатся угодить на весельницу. Шердом, чёрт тебя подирек где тебя носит? Мой свободный народ, заявил эльф в красной мантии. Наше общество во многом строится на доверии. Вы же насаждаете тиранию. Когда-то нам казалось, что вы искренне верите в идеалы, о которых заявляете. Но это искусный обман и только нам доподлинно известно. У вас граф есть породистая человеческая самочка, и вы проделываете с ней все то, за что другим положена казнь. Ох, кажется, сейчас дело дойдет до меня. Вон как затаились, даже не дышат, только глазки и под масок скверкают. Я скосила взгляд на собрата по несчастью и едва удержалась от тягостного вздоха. Он, конечно, зараза и старый перпинтих в придачу. Но все-таки жаль, что ничего такого со мной не проделывал. Может, нам дадут пару часиков, чтобы наверстать упущенное? — Вы молчите, граф. После долгой паузы вопросил председатель. — Неужели ни одного возражения? — Я просто жду доказательств, — спокойно отозвался Орис. Брайт, угнездившийся по правую руку от оратора, аж подпрыгнул. Оглушающе громкое сопение судей могло позабавить, если бы ситуация была хоть чуточку проще. "Какие ещё доказательства?" возопил председатель. "Разве слова благородного эльфа недостаточно?" семеи благородных эльфов уточнил Брайт холодно. В его жестах было столько высокомерия, что я начала закипать. "Не знаю, насколько правдивы обвинения," — Понятия не имею, насколько честен был Орис, лишая любителей человеченки титулов и отправляя на плаху. Но одно знаю наверняка. Передо мной не благородные эльфы, а шайка трусливых для наухих обезьян. Благородные не прячутся за масками и не требуют верить на слово. — А в чем обвиняют мою спутницу? Голос графа прозвучал бесстрастно. Но что-то подсказывало Орису не всё ровно. В лицемерии выпалил Брайт. Председатель дёрнул рыжеволосого эльфа за рукав и что-то прошептал. Через пару минут напряжённого молчания заговорил сам. Госпожа Лёля, титулы и происхождение которой мы не знаем, обвиняется в лжи и пособничестве преступным замыслам графа Фактимуса. Она сорвала принятие закона о смягчении содержания людей умышленно, по указанию выше названного графа. А в качестве доказатель слова благородного не выдержала я. Ну и рожи у этих судей, даже маски не в состоянии скрыть злобу. Брайт хотел ответить, но его опять одернули. «Если выражения нет», – задрав подбородок, сообщил председатель, – «оглашается приговор». Возражение есть, усмехнулся Орис. Главный обвинитель тут же подобрался, выпятил грудь. Правда, злорадство, с которым ждал вопросов граф в начале, улетучилось. Его сменила лёгкая нервозность. Для начала я хочу знать, кто вы. Ответ на этот вопрос был продуман заранее, иначе с щевон на губах эльфа вспыхнули столь гадкие улыбочки. Мы члены ордена Свободный Север, торжественно заявил эльф. Первый слышу. В тоне графа столько пренебрежения, что даже я на мгновение почувствовала себя в шлой. А мы не стремимся к известности. Я не хотела встревать. Всё-таки у Риса видней, как разговаривать с этими мужчинами. Уверена, он узнал не только Брайта и знает, на что давить. Но у Слово выпрыгнуло раньше, чем успело прикусить язык. Пока. Что? Простите? سترпенился председатель. На короткий миг предстал в образе простого, довольно вежливого обывателя. Молчите, но только пока, потому что нет повода заявить о себе. А вот казнив королевского советника? Да как вы смеете? взвился Брайт. Это оскорбление, клевета. Мы боремся за счастье королевства, за свободу человека. Последние слова, конечно, кольнули. Сразу вспомнился рынок рабов, рассказы о стерилизации женщины при нудительном размножении. Да, и работа на эльфийских полях вряд ли сахарная. Но, черт возьми, моя шкурка тоже чего-то стоит. Разве не так? «Вы идете против воли короля», сказала я со вздохом. «Значит, подрываете основу существования государства и процветания вашего народа». «Нет!» прорычал Рожеволосый. вспыхнул факелом Мы действуем в интересах народа, вершим суд, на который король не способен. Не потому, что слаб, а потому что Орис Фактимус мастер лицемерия и лжи. А решить вопрос цивилизованными методами вы не пробовали? Устроить публичные прения или хотя бы поговорить с королём? Брайт ударил кулаком по столу и запыхтел. Даже отсюда чувствуется жар бушующей в нём ненависти. И снова тишина. Довящая, но почему-то совсем не страшная. «М-да», – протянул председатель. «Эта леди действительно опасна. Зря мы не верили». И заключилось с искренним сожалением. «Решение о помиловании госпожи Лёли – ошибка. А ошибки нужно исправлять». «Вот ведь и кто меня за язык-то тянул?» На помощь пришёл Орис, спокойный и холодный, как обычно. Будто ничего особенного не происходит, а мы мирно беседуем за чашечкой чёрной бурды на веранде его поместья. Прекратите балаган. Я оценил вашу фантазию, и он скосил взгляд на замерший в трёх шагах охрану. Возможности. Но моя позиция неизменна. И запугивать меня незачем. Галков, приговор вашего кустарного суда. Огласите и исполните наконец. Последняя фраза прозвучала как приказ. Эльфы в красных плащах синхронно вздрогнули. Моя и без того испуганная душа сползла в пуанты и в животе похолодело. Несколько секунд провела на грани обморока, но вдруг поняла. Орис блефует. Берёт напыщенных эльфов на слабо. Конечно. Очень легко сказать, чтоб ты сдох. Заочно подписать приговор о смерти тоже довольно просто. А вот отправить на казнь того, кто стоит перед тобой и смотрит в глаза, нет. Эльфи, какими бы посами дурами ни были, не посмеют. Госпожа Люля, подал голос председатель. Вы спрашивали о цивилизованных методах, Так вот. Если вы ещё не поняли, договориться с графом Фактимусом невозможно. Есть желание тысячи возможностей, нет желания тысячи причин, не подумав буркнула я. Лицо главного обвинителя приобрело приятный зеленоватый оттенок. Он не выдержал, поднялся. Дрожащий палец указал сперва на Ориса, а после на меня. И дробящий голос филел: Сбросить в колодец. У столь благородных эльфов не хватило денег на виселицу, хмыкнул Орис. Ладно, колодец так колодец. И всё бы было хорошо. Но шестёрка в чёрных плащах шагнула к нам, не раздумывая. Меня опять ухватили за локоть, Ориса толкнули в спину. На секунду мы оказались рядом, и я шепнула холодею: "Орис, кажется, твой блеф не удался". "Я не блефовал". Ответ прочла по губам. Как это? Эй, ты что, сдурел? Слышь, ушастый, это тебе 500 с гаком, а мне всего 21. Я не хочу умирать, я не согласна. Нас опять развели. Бэтмен с повадками жены ненавистника оскалился и велел, чтобы не дергалась. Я, вопреки приказу, вывернулась и саданула ногой в колено. Кановаир вскрикнул, но вместо того, чтобы красиво растянуться на полу, ринулся на меня. Я ничего не знаю о религии этого мира, но в то, что богиня удачи существует, поверила сразу и навсегда. Уж слишком ровно моя коленка впечаталась в промежность Бэтмена. Такому удару даже мастер самообороны позавидует. Пару мгновений, который даровал всеобщий шок, и стратила на то, чтобы подлететь к Корису и повиснуть на его шее. Выдохнула прямо в ухо. А план спасения у тебя есть? В следующую секунду меня отодрали от графа, но матов Ильийского Амона не слышала. Ашарашина глядела на Уриса, который мотнул головой и грустно усмехнулся. Если сегодня меня всё-таки казнят, то я умру феминисткой. А ну стоять, проревела я и сама испугалась собственного голоса. Ильфы тоже замерли, просто не ожидали такого тона от Лиди. Я хочу говорить с судьями немедленно. Вмешательство Битманов позволило снова вырваться, но кидаться на Уриса или кого-то другого больше не пыталась. Встала, гордая и независимая. Задрала подбородок, копируя председателя этого фарса. Вы чем-то недовольны, госпожа Лёля? усмехнулся Брайт. Хотите попросить о снисхождении? Нет, нагло заявила я. Разговаривать с Брайтом всё равно что переругиваться со сторожевым псом. Излагать свои мысли начала лишь после утвердительного кивка главного обвинителя. В принципе, его разрешение тоже не особо нужно, но выказать уважение к уж астому гаду полезно. Капля бальзама на мужскую счастливе лишь не бывает, особенно в таких обстоятельствах. Господа судьи, я выслушала ваше обвинение, но я не согласна. Я убеждена в вашей искренности и верю, что решение суда обосновано. Я не буду требовать у вас доказательств, вы правы. Слово благородного эльфа лучше из них. Но хочу спросить, вас не удивляет, что ни граф, ни я не восприняли эти обвинения всерьёз? Вы слишком уверены в своей безнаказанности, ответил председатель. Я выдержала паузу, не театральную, нет. Просто поставила с грустной улыбкой и скромно похлопала лестьичками. А может, дело в другом? Вы не допускаете мысли, что вам представили фальшивые доказательства, что ваш источник лжёт? Внешне ничего не изменилось. Те же серые стены, тот же стол, Семёрка в полумасках и алых мантиях, но в воздухе повисло напряжение. Не вижу, но чувствую. Судью задумались. Значит, я не ошиблась. Только представьте. Беспочвенная ненависть к человеку, наветы, сфабрикованное обвинение, казни невинных, присвоение их имущества. Общение с породистой самкой. Не многовато ли для одного эльфа? Прям не граф, а суперзлодей какой-то. Он талантливый и работоспособный, хмыкнул Брайт. Я сделала вид, что ничего не слышала. Вы знаете, уриса не первый день. Вот скажите, сто лет назад могли предположить, что он последняя сволочь? Ельф слегка зависли. Кажется, слышу, как крутятся шестерёнки в мозгах, как сомнения царапают душу. За скольких осуждённых вы поручились бы собственной головой, продолжал огнуть я. Вы проверяли его счета, имущественные грамоты. Кто-нибудь из вас видел, как эльф развлекается с человеческой самкой? А самку-то сами видели? Может, он давно прибил её и в лесочке закопал? Учитывая его взгляды, это самый вероятный исход, не находите? Семёрка в красных плащах продолжала молчать. А я приехала в гости к Орису. Он попросил зайти на совещание, но я зашла и сказала, что думаю. Виделите, у нас в королевстве Запада всё обстоит несколько проще. А мой отец действительно посвятил много времени изучению повадок человека. «И я по-прежнему уверена, что человек зло. Не верите?» «Так положите ему в рот палец и убедитесь!» Последний вопрос прозвучал в тишине, достойный королевского склепа. «Вы не боитесь отправить нас в смерть невиновных?» Молчание длилось долго, но я не торопила. «Пусть понапрягают серое вещество, если оно есть!» А я пока хорошенько запомню каждую ридиску валом плаще. Вдруг мстить придётся. И что ты предлагаешь? наконец сказал председатель. Найти аль альтернативу, а что же ещё? Ну, какое-нибудь испытание или поединок. Кто победил, тот прав. За спиной кто-то нервно сглотнул. Надеюсь, не орис, потому как сама проходить испытание не хочу совершенно. Я за разделение труда. С меня план, с него Беломор выполнение. Священный поединок? подол голос товарищ, пристроившийся в самом краешке стола слева от председателя. А это выход. Решение достойное правосудия, кивнул его сосед. Сзади опять сглотнули и приглушённо охнули вдобавок. Мы призовём богов, Так и не различила, кто это сказал. Зато автора следующей реплики узнаю хоть с закрытыми глазами. "Это не правосудие", заявил Брайт. "И это нечестно". Эх, засадить бы ему заряд соли из двустволки. Да только где что-то двустволку-то взять? По моему зрядному удивлению, председатель Кевнл исказал сдержанно: "Нечестно", помедлила и добавил. "Мы выставим двоих. Сперва хотела возмутиться и выдать членам Ордена Свободный Север, а вернее просто членам весь запан с матов. Во всех склонениях и сочетаниях я даже прилив вдохновения испытала и пару новых слов выдумала по ходу. Позле осторожненько так повернулась и взглянула на графа. И желание просветить эльфов по части их половых отношений друг с другом поутихло. Орис невозмутим и безучастен как памятник». надгробный. Ой, что-то будет. Место в партере, попкорн и колу, пожалуйста. Впрочем, вместо колы лучше коничку. Граф Фактинус, вы принимаете вызов? Принимаю, бесцветно отозвался черноглазый ушастик и даже не шелохнулся. Кто готов отстаивать правду? Подражая тону Урицев, спросил председатель Вот уж не думала, что рыжекудрая зараза согласится. А нет. Пodarвался, перепрыгнул через стол и со скоростью болида двинулся к нам. На ходу отбросил алый плащ и остался в белоснежном, расшитом мелким жемчугом камзоле. Вторым, кто поддержал эту инициативу, стал безымянный парень из команды Бэтменов. Его камзол куда скромней, зато под цвет полумаски. Как только сорисы сняли кандальные браслеты, а перевес с мечом вернули на законное место, трио слажено устремилось к центру зала. Как раз туда, где чернело пятно от огромного костра. Встали треугольником, обнажили оружие и понеслась. Вот так просто. Без поклонов, высокопарных слов и прочей шелухи. Судьи даже из-за стола встать не успели, а эти уже режут друг друга. Хотя режут громко сказано. Так, помахивают своими железяками. То Брайт выпад сделает, то Бэтмен кузьмечиком подскочит, то Орис ленивый поведет мечом и со скоростью парализованной ул ул улитки уйдет в сторону. Глянешь и прослезишься. И почему, спрашивается у этого спорта, даже в мое время тьма поклонников? Ну, что тут интересного? Словно издеваясь над моей жаждой зрелищ, от хлеба, кстати, тоже не откажусь, ибо не завтракала. Орис провел медленный удар, явно нацеленный в ключицу Брайта. Но в последний момент изменил траекторию, и лезвие скользнуло вдоль руки Рожеволосого. «И это мой герой!» — сокрушенно выдохнула я. «Пьяный ленивец и то опасней!» сказала вроде тихо, но проклятая акустика усилила звук раз в 100. Я твой герой? Медленно уходя от очередного наскока Бэтмена, спросил граф. Конечно. Единственный и неповторимый. Надо же как-то поддержать Ленаухова, хоть и ведёт себя, мягко говоря, странно. А если выиграю, поцелуешь? Зацелую насмерть, беззаботно пообещала я. И честь девичу, Адам, во всех позах Камасутры. Эльф запнулся и Иван исхлопотал по шее в буквальном смысле. И выпалил неожиданно: "Поклянись". Тут уже Брайтс Бэтменов споткнулись и изволили. А зрители подозрительно покраснели. Я как бы тоже смутилась, но это не помешало положить руку на сердце и гордо заявить: "Клянусь". Ой, что тут началось?